Как только вышло постановление, практически легализовавшее теневую концертную деятельность, рок-группы сразу же попали в руки опытных администраторов с давно налаженными связями, став мощным средством наживы. По всей стране началась вакханалия стадионных концертов, благо что стадионов и дворцов спорта было понастроено предостаточно во всех ее уголках. На рок-концерты ринулась разнородная масса, состоявшая из преданных поклонников, неофитов и просто зевак обывателей, решивших посмотреть, что же это там раньше запрещали. Первые года два посещаемость стадионных концертов была настолько велика, что это позволяло проводить более чем одно представление в день, даже в будни. Так началась деградация андеграунда и быстрое становление того эстрадного шоу искусства, которое на Западе было уже давно отлажено и процветало под названием «стадиум рок». Как уже показала зарубежная практика, попадание истинного рок-искусства в сферу большого бизнеса обычно выхолащивало саму трепетную сущность этой музыки, связанную с ощущением своей правоты и гонимости, несправедливости сильных мира сего, с чувством благородного риска. Еще вчера бесправные и нищие рок-музыканты начали зарабатывать баснословные деньги и пользоваться всеми благами популярности и богатства одним из следствий коренного изменения образа жизни было то, что группы, вовлеченные в плотный гастрольный график, уже не имели ни времени, ни сил для обновления репертуара, исполняя главным образом то, что накопилось за годы подполья и казалось все еще актуальным. На первое время этого вполне хватало. Тем более, что во многих городах и регионах страны, где раньше никакой рок-активности не допускалось, местные партийные власти продолжали вести старую политику, невзирая на то, что все средства массовой информации, включая центральную прессу, уже начали реабилитацию рок-культуры. Телевидение сделалось местом пересечения интересов различных типов людей, сгруппированных вокруг рок-музыки. Пользуясь приоритетом первых показов наиболее социально острых групп, играя на недовольстве аутсайдерской части молодежи, сделали себе карьеру многие тележурналисты, ведущие новых молодежных программ. С первых их шагов было ясно, что рог для них всего лишь средство достижения более общих целей. Создание общего имиджа обозленности, исходившей от тех рок-групп, которые они подбирали. Стало ясно и то, что это отнюдь не специалисты в области рок-музыки, и что дальнейшая ее судьба у нас в стране их не волнует. Началась довольно однобокая журналистская пропаганда того, что принято называть словом «соц-арт» стимулируя те группы, которые строили свою деятельность на театрализованных социальных пародиях, все более отходя от ненужного, более эзопого языка. На первый план вышли группы панк-рока, новой волны и хэви-металла, Представители более традиционных, более спокойных направлений, группы, ориентированные на исполнительское мастерство, на поиск новых музыкальных идей и даже на более серьезные и глубокие формы протеста оказались ненужными на этом фоне кажущегося освобождения. В конце 80-х годов я сделал попытку как-то помочь тем рок-группам, которые в своем творчестве делают ставку не на соц-арт или протест-поп, а на исполнительское мастерство и содержательные тексты. В коротком выступлении по телевидению я попросил присылать на адрес Союза композиторов записи групп, имеющих... Свои концепции и желающих объединиться в некое сообщество, которое я назвал Ассоциация Пост-РОК. За короткий срок я получил около 80 пленок и кассет из многих городов СССР. Причем большинство этих записей показало довольно высокий, отнюдь не самодеятельный уровень. Ассоциация посуществовала недолго по причине отсутствия какой-либо финансовой и организационной поддержки. Но мне удалось провести несколько некоммерческих концертов в московских залах, привлечь телевидение и показать в программе «Чёртово колесо» выступления таких групп, как «Вежливый отказ», «Ночной проспект», «Нюанс», «Коммерческий псевдорог» медленно, но верно вытеснил мастодонтов в новое добровольное подполье. Теперь уже надолго». Представители старших поколений, любителей рок-музыки, а также наиболее искушенная в этих вопросах часть молодежной аудитории, постепенно стала испытывать определенный дискомфорт от подобного перекоса. Но массовый спрос на псевдо и низкопробность породил соответствующее предложение. В этот период возникло движение «Люберов», объединившее неприкаянную и наиболее агрессивную молодежь подмосковных городов-спутников. В первую очередь города «Люберцы», Любера, подогреваемые национал-патриотами, проходили специальный бойцовский тренаж в спортзалах и искали выход своей энергии в организованных массовых налетах на места скопления модной молодежи – дискотеки, рок-концерты. Происходили погромы помещений и избиения прозападно настроенных сверстников – а заодно и милиции. В период 1988 90 -го годов в СССР произошли крупные политические перемены. Рухнула Берлинская стена. Вырвались из дружеских объятий советской системы страны народной демократии. Подошла к концу война в Афганистане. Вернулся из ссылки Сахаров. Идеологическая борьба уступила место политической. Изменились объекты и сам характер преследований. Вместо бывших диссидентов, правозащитников, писателей, музыкантов или художников под давлением все чаще оказывались неугодные члены Политбюро, депутаты Верховного Совета, известные прокуроры, священники, прибалтийские сепаратисты. Идеологический контроль за искусством и за рок-музыкой, в частности, Формально сохранялся вплоть до августовского путча 1991 -го года, но всем уже было ясно, что до этих сфер руки властей уже не доходят. Открытой критике подвергалось все, связанное с эпохой Сталина, Хрущева и Брежнева. Оставались лишь немногие табу КПСС и Ленин. Это было святое. Осмелевшие журналисты, писатели, кинематографисты, рок-музыканты, барды и особенно сатирики-пародисты набросились на многочисленные животрепещущие темы, отводя душу и воздавая всем по заслугам. Последним оплотом цензуры до конца оставалось радио и телевидение. На других уровнях все проходило бесконтрольно и беззаконно. Так что мысль о риске была уже практически исключена из советской культуры действительности оставаясь лишь в подсознании теоретически на случай если все вдруг повернется вспять в этот период и расцвел наш советский протест поп принявший форму стадионных соцартовских шоу на панковской металлической основе с постепенным сползанием в электропоп и простое диско Если первое время звездами телеэкрана и любимцами толпы становились те, кто заслужил это, так как еще недавно сидел в подполье, то вскоре начали появляться в большом количестве совершенно новые звезды. Подстраиваясь под быстро меняющуюся ситуацию, многие молодые исполнители просто изображали из себя обозленных, протестующих нигилистов, представителей пустого поколения. Таким преуспевающим поп-группам нового типа протест был чужд в принципе. Они не застали тяжелых времен. Для них двери поп-бизнеса открылись сами собой. Другая часть молодых эстрадных звезд, даже и не притворяясь панками, сделала откровенную ставку на сладко-респектабельный имидж типа «Сан Ремо. Вылупляясь в инкубаторах многочисленных телевизионных конкурсов песни, они довольно успешно соединяли наиболее пошлые тенденции буржуазной эстрады с неумирающими традициями совковой песни. И все это в сознании нашего обывателя ассоциировалось со словом «рок».